Глава тридцать четвертая. Вокруг кипела сеча. Умруны Бернгарда едва сдерживали натиск темных тварей. Все влад медлил, принимая решение. Сагаадай пытался развернуть лошадь. Юзбашино м е р е в а л с я выдраться из строя и вернуться назад сам, в одиночку. Не вышло. Рослые рыцарские кони со всех сторон стискивали низкорослую степную лошадку. м о х н а т а я кобылка злилась, кусала кольчужные попоны, однако преодолеть сопротивление не могла. Нельзя оставлять их там. Так, прохрипел в Севолод. Нужно помочь Бернгард, слышишь? Вытащить нужно, чтоб дальше. Вместе. Опустите! требовал сбешенный Юзбаши, размахивая над головой обнаженной саблей. Выпустите меня! в Севолод, согодай. их оборвал Небернгард б р а н к о Волох говорил громко, горячо и негодующе. Здесь от нас проку не будет. Здесь мы уже не поможем ничем и никому. Но в наших силах еще добраться до ш а л о м о н а р а Его з м е у пал где-то у входа в ущелье, и черный господарь сейчас на земле. Так неужели вы предпочтете умереть здесь бессмысленной и никчемной смертью, когда есть шанс отомстить? О, Месть сладкое чувство, особенно когда ничего другого не остается. Что ж, в словах Бранка имелся смысл, а главное в них было оправдание тому, с чем предстояло смириться, на что предстояло пойти. Красивое оправдание своей и чужим смертям. Ну так что, Бернгард сквозь прорезь забрало глянул на все владыиса г а а д а я Едем. процедил Всеволод вперед. Сагаадай молча с натугой, словно шею степника свело судорогой, кивнул. Только пусть твои мертвецы расступятся, потребовал Всеволод. Теперь я хочу быть впереди. И даже не в хотении тут дело. Просто он должен быть сейчас впереди. Раз уж дружинники оставленные воеводой гибнут сзади. Но твоя кровь Русич, плевать. Или я выхожу вперед, или мне в этом строю делать нечего. Бернгарда явно не устраивал такой поворот, но и выбора у магистра не было, как и времени для припирательств. Пусть будет так. Помедлив пол секунды, глухо отозвался он. Я. Скинулся было с а г а а д а й Хорошо. Нетерпеливо оборвал степняка Бернгард. Ты тоже выйдешь вперед. Но раз уж на то пошло. Я встану с вами. Команды тевтонского магистра прозвучали громко, кратко и четко. Отсечённая с в и н а я голова перестраивалась быстро, не прекращая боя. Поредевшая мертвая дружина расступилась впереди, чуть подалась в стороны и чуть сползла назад. Из притупленного побитого рыла выдвинулась новая, меньше, уже, острее прежнего, хищнее. свою малую свинью из головы большой они выстроили в считанные мгновения. теперь впереди было только три всадника, за ними четыре, дальше больше. Бранко, Конрад, Золтан, Раду, русичи и саксы перемешку, и косые шеренги мертвецов по флангам. Севолод, как и требовал, оказался в первой тройке, посередине. в этом тоже, наверное, крылась хитрость Бернгарда. Его хоть и пустили на врага, но надежно прикрыли с флангов. Справа вон лихо рубится, сам магистр. Слева проворно вертится в седле и ловко машет саблей сагаадай. У Бернгарда на левой руке большой треугольный щит. Степняк тоже сорвал с седла круглый щиток поменьше. В общем, у берегут, ежели что, носителя древней крови. У в Севолода щита не было, зато имелось два клинка. А ведь для двух мечей и простора нужно вдвое больше. Взмах одной рукой, взмах другой, свист р а з р у б а в е м о г о воздуха, брызги черной крови. п Шал! Севела двинул коня на освободившееся пространство. Еще сильнее заострив их малый клин, заняв место на самом острие. Об этом в общем-то уговора с Бернгардом не было. И что с того? Вот ведь оно. то, что ему так было нужно, чего так не хватало, самое раз, самое то для обоирукого воя, наивыгоднейшая позиция, привычная, удобная. места много, руби не хочу. тех, кто идет сзади, не зацепишь, и можно вольготно без оглядки сечь с плеча и вправо и влево, как он умел, как любил. с е в о л о трубил руками и правил конем ногами. именно он теперь вел за собой малую р у с с к о т е ф т о н с к у ю свинью. Куда, Русиич? Запоздало прогудел сзади из-под шлема Бернгард. Перед, ответил, приказал Всеволод и вновь наподдал шпорами по мокрым конским бокам. Раз, другой. И навалившись животом на седельную луку, нанес сверху перед конской мордой, до понад шеи, укрытой посеребренной кольчугой, два удара. Правой, левой. б у д т о м о ш е к отгонял. Посыпались срубленные когти, пальцы, руки, брызнуло черное, холодное, зловонное. И еще два удара. Закувыркались в воздухе упырные и головы, похожие на обросшие бледным мхом и погаными гривами пеньки. Черные фонтаны стали сильнее, гуще. Конь в с е в а л о д а послушно ступил на очищенный п я т а ч о к Их, как выяснилось, оттеснили уже довольно далеко, отбившись в глухой обороне основных сил. И это то самое худо, которое не без добра. Не столь велики еще были здесь груды порубанной нечести. Конь в Севолода легко перемахнул через мягкую скользкую проседавшую под копытом преграду. Сзади р о к о т а л и з под з а б р а л а Бернгард, призывая мертвых и живых всадников не отставать от о б о ю р у к о г о мечника. в Севолод назад не смотрел. Сейчас он смотрел только вперед. А когда впереди возникали змееподобные руки и уродливые морды с разъявленными п а с т я м и он рубил снова и снова. Все рубил: руки, морды, пасти. Одни упыри падали, на их место вставали другие. Но все же не так скоро вставали, как меркали в воздухе длинные мечи о б о е р у к о г о всадника. Панукаемый Всеволодом конь вновь ступал по черной земле и бледным телам, а всадник рубил на каждый шаг, а конь двигался дальше. А за конем и всадником следовали другие кони и другие всадники. Малый клин с узким острием оказался более маневренным и подвижным, нежели массивная неповоротливая свинья, способная использовать лишь набранную скорость и силу инерции. Они ломились все дальше, упрямо, настырно, отчаянно, теряя бойцов и насколько это было возможно восполняя потери новыми ратниками. Севолод занимая место одного, но сражаясь за двоих. Первым вклинивался в неприятельские ряды, бившиеся сзади Бернгард и Сагаада и расширяли брешь. Третий ряд раздвигал ее еще больше. Затем в образовавшийся пролом втискивались остальные, живые, мертвые, крушащие все и вся на своем пути. Тускло п о б л е с к и в а л а сталь с серебром. в и з ж а л и р а с с е ч е н н ы е твари. б е с к о н ч а е м ы м калейдоскопом м е л ь к а л а перед глазами плоть мучнистого цвета и брызгала черная холодная кровь. Сколько времени прошло? Трудно было судить. Да все в о л о д об этом и не задумывался. Он только тупо монотонно работал мечами, все явственнее ощущая тяжесть, что вливалась в обе руки, и казалось, не будет тому конца, и никаких перемен тоже не будет. И все же, все же что-то менялось. Нет, уже изменилось. Все в о л о д недоумевал, не понимал, что. Потом понял. что нечесть отступает. Вся выплеснувшаяся под замковую гору у п ы р и н а я рать втекала обратно в узкую горловину ущелья. Разумеется, кровопийцы пятились сейчас не под натиском г о р с т с к и х сторожных воинов. Какой там натиск, если из всей мертвой дружины Бернгарда уцелела едва ли треть рыцарей, а живых бойцов оставалось и того меньше. Но почему тогда? Какова причина? Шаломанар! Вскричал вдруг Бранко: "Еще один! Да, вот она причина, вот объяснение. Просто у черного князя и его тварей появился новый противник, куда более опасный, чем жалкая кучка всадников. Из глубины ущелья накатывались новые волны упырных и п о л ч и щ а вверху над скалами опять кружил черный змей с черным всадником на спине." Очередной пьющий, властвующий, вступал в людское обиталище. Вступал сам и вел свою радь, чтобы на пороге чужого мира столкнуться с другим властителем, не желавшим впускать соперника и делиться с ним. Невероятно! Два черных князя за одну ночь. А если считать с Бернгардом, так и все три. Не слишком ли? Воины закатной сторожи с превеликим трудом прорубавшие себе путь сквозь в я з к у ю в о ю щ у ю массу вдруг оказались неудел. Равнина под замковой горой пустела. Нечесть, стоявшая сплошной стеной, схлынула назад, бросив на поле боя убитых и раненых. Зато в горловине ущелья в великой давке началась великая битва. Света луны и звезд вполне хватало, чтобы увидеть ее, не прибегая к помощи ночного зрения.